Глава двадцать шестая. Все тайное становится явным. Хотя я ни разу здесь не была, ошибка исключена. На створках красовался знак в виде оскаленной кобры, обвивший длинным телом кубок на ножке. Вот только вместо раздутого капюшона змея обзавелась вампирскими крыльями. Да и морда у нее странно человеческая. Не узнать в ней карикатурный портрет мэтра Грызыша было невозможно. «Вам не кажется, что здесь весь персонал подобран как-то странно?» Спросил у нас с рыжим Флари. Он, наконец, успокоился и перестал ржать, как лошадь. И теперь задумчиво потирал подбородок, изучая лекарский знак. «Грызыш или вот наш инструктор грых? Грмыхш? Штраф!» На черноволосую макушку упало уже знакомое нам стором уведомление. Пока возмущенный Грегор его изучал, Я сделала шаг вперед по неосвещенному коридору, ориентируясь на шум голосов, и тут же бедром ударилось обо что-то твердое. Раздался звонкий ляск стекла. «Сейчас!» Тор галантно осветил мне путь небольшим, как огонек свечи, огненным шаром. Я оглядела небольшой медицинский столик, к счастью, вроде бы ничего не упало и не разбилось. «Не думай, что я забуду о твоем обещании все объяснить», пригрозила я Тору. а в том, что он знает что-то важное и неизвестное мне, я нисколько не сомневалась. Рыжая загадка, кладезь информации и секретов. Я поджала губы, неприятно, когда тебе не договаривают. Впрочем, я сама от него недалеко ушла. И делиться своими тайнами тоже не горю желанием. Вздохнула. «Я все расскажу, обещаю!» Наклонился ко мне рыжий, рукой провел по моим волосам и, улыбаясь, погладил по щеке. Я поймала его ладонь, вдруг понимая, что и сама улыбаюсь ему в ответ. «Чего застряли?» — окликнул нас Грегор, и мы с Тором, опомнившись, пошли вперед. «Как же так?» — раздавался где-то впереди звонкий, но расстроенный голос Беллы. «Не переживай!» — а это уже Конни. «Я тебе еще крашу браслет подарю!» Повернув вправо, я увидела за стеклянной дверью большое светлое помещение с тремя койками, две из которых были заняты моими родственницами. На третьей сидели мальчишки, склонившись над маленькой шкатулкой Беллы, а Волотор держал в руке раскалившийся до красна кинжал единорога. «Похоже, мы вовремя!» Тор протиснулся мимо меня и вперился взглядом в шкатулку, над которой вился черный дымок. Волотор вскинул голову, криво усмехнулся и покачал головой. «Опоздал, рыжий!» «Но, чтобы ты не расстраивался, скажу!» что мы тоже опоздали. Тут уже нечего ловить». И он протянул Тору коробочку, полную черной трухи. «Осторожно, не дышите над ней. Судя по кинжалу, этот пепел ядовит». «Мой браслет тоже почернел и рассыпался», всхлипнула Белла. «Представляешь, Санни?» «Два браслета подарю», обреченно вздохнул Конрад. «И колечко», прошептал он и стал ярко красным, как маков цвет. было с благодарностью улыбнулась, смахивая слезы и сморкаясь в платок. Но о колечке, кажется, не услышала. Иначе вряд ли оставила бы такое предложение без внимания. Я спрятала улыбку, а потом опомнилась. «А что Сэрджи?» С испугом покосилась на койку, где словно мертвая лежала под простынкой такая же бледная сестрица. «Спит она, и еще трое суток будет спать, пока не очистится кровь. Мэтр сказал, что с ней все плохо». но не настолько, чтобы умереть и стать вампиром. И...» Белла запнулась. «И...» — уточнил рыжий. «И пусть сначала похудеет, а то таких объемных вампиров не бывает. Крылья не выдержат веса». виновато закончила она. Грегор противно хихикнул. Овал скрипнул зубами и зло, сощурившись, на друга выдал. «Да чтобы вы знали, здесь в этом не очень красивом теле...» Спит самая прекрасная, умная и добрая девушка в мире. И когда она проснется, равных ей не будет даже среди дивных. Я тоже не особо красив, пока спит моя сила. Но, надеюсь, Эрджи не откажется выйти за меня замуж. Мы все рты раскрыли и потрясенно переглянулись. Э, -э Вал, ты это серьезно? Обеспокоенно нахмурился черноволосый красавчик. «Ты с ума сошел? Тебе надо найти наследную принцессу, нашу будущую королеву, и жениться на ней. Тогда все наши междоусобицы сами с собой прекратятся, а Сар и его мамаша останутся с носом. Ты сам сказал, что наследную принцессу Флари?» – присвистнул Тор. «Так вот, что вы делаете в Мракадемии. Мрак и как, нашли?» «Ну, есть подозрения». буркнул Грегор, опустив глаза. «Что-то как-то больно много тут принцев и принцесс», задумчиво пробормотала я. «Ну что ж, хотя бы на один вопрос я получила ответ. Только что принцесса Дивных забыла в нашем королевстве? Тоже связи дипломатические налаживала? И почему ее надо искать? Надеюсь только, что это не Мариета и не Исмара. Хотя бы Дженнифия, она вроде ничего. Да и другие девушки есть, не такие противные». Впрочем, какое мне дело до принцесс? Со своими проблемами бы разобраться». «Ты слишком болтлив, Грег», — скривился волотор аккуратно закрыл шкатулку и поднялся на ноги. «А я уже нашел свою принцессу, и другое мне не надо. Кстати, о Сарване. Надо показать это ему. Жаль, что измененный кулон был так мал, да еще и браслет, подаренный с любовью, погасил его злую силу». Но, может, полудемону хватит этого, чтобы почуять след. «У Эрджины есть целая шкатулка таких, уже, наверное, угольков», — вспомнила я. «Надо их забрать и обезвредить», — встревожился драконий принц, поправил серую челку и вздохнул. «Но как это сделать без хозяйки? Между украшениями и носившей их девушкой может сохраняться связь». Внезапно эрджа открыла глаза, с трудом фокусируя их на лице Валатора. «Спасибо!» — хрипло сказала она, подтягивая простынку на пышной груди. «Спасибо, что спас меня!» «Три дня будет спать! Как же!» — хихикнула я про себя. «Это они нашу пышку не знают!» Принц улыбнулся, снова присел к ней на краешек больничной койки, взял ее за руку и проникновенно сказал. «Пожалуйста!» — Эрджи робко улыбнулась ему в ответ. И куда пропало выражение вечной брезгливости на ее лице? Никогда я не видела ее такой нежной и красивой. Облеклый дракон, глядя на нее, снова стал ярким, как солнечный день. Сестрица опустила ресницы и, казалось, снова провалилась в сон, но через мгновение прошептала. «Сани, у меня на шее ключик от шкатулки, возьми!» Я подошла, аккуратно сняла с ее шеи, цепочку с маленьким изящным ключом. Что-то у меня их с каждым днём прибавляется. Как и тайн, надо срочно найти бабушку. Я взяла рыжего за руку и, бросив ребятам пока, потащила его к выходу. В дверях мы чуть не врезались в метро-грызыша, и вампир разорался. «Это что тут за ярмарка? Что за проходной двор? Как вы пробрались, негодники?» Дверь была заперта на магический замок. А ну, все вон!» От его крика даже Эрджи попыталась встать и выйти вон, но лекарь успел подлететь и пригвоздить ее к койке когтистой лапой. «А ты куда? Клешать! Остальные марш на обед и на занятия к метру, сельдию, бестельники И вы двое идите! Вы уже здоровы до безобразия!» окатил он презрительным взглядом Беллу и Кони и поправился. «Почти! С влюбленными такие отвратительные антинаучные исцеления случаются, как недосадно. Микстуру возьмите, принимать строго по часам и без пропусков. Если хоть раз пропустите, пусть у ваших трупов зачет некроманты принимают. вступайте Кунцовая Белла трясущейся рукой забрала у вампира зелье и попятилась к выходу, не веря, что ее так быстро отпускают. «Я ведь и с вечером!» – вампир наставил на них хищный коготь. «Парня, проверю и отпущу. А теперь, Изабелла, еще на ночь надо будет остаться тут. Под моим контролем!» Уже совсем мирно проворчал Мэтр. «А тренировок на полигоне...» Обоим дам освобождение на неделю. Магистр Грррр. -э, мой коллега предупрежден. Тор и Грегор с интересом уставились на потолок. Но, видимо, защита родового имени нашего инструктора во владениях лекаря не действовала. Только бутыль с прозрачной жидкостью и надписью на этикетке 96% вдруг задребежала и мстительно поползла к краю стола. Как при землетрясении. Но вампир успел погрозить ей пальцем. И поползновение остановилось. «Ну что, идем?» Тор сжал мои пальцы. «Я и не заметила, что все это время мы стояли, взявшись за руки. Наши друзья уже вышли из палаты. Остались только мы вдвоем. Да, подожди меня, я быстро!» Вытолкала Тора и, вручив ему ключ от шкатулки Эрджи, плотно прикрыла за ним дверь. Пока он не опомнился... и не начал протестовать. Собралась с духом и замирающим сердцем спросила у лекаря. «Мэтр Грызыш, скажите, а вот эти проклятия на Эрджи, Белли и кони они не могут, ну, быть связанными со мной?» Вот я и озвучила свой самый большой страх. Ноги у меня дрожали. Я вглядывалась в бледное лицо вампира, но ждала вердикта. «Лучше узнать правду и обезопасить близких». пусть и изолировав себя от них. Чем мучить себя догадками? «С вами, мисси!» Изумленно вскинулись брови лекаря. «Каким образом?» Я покосилась на сестрицу, но она словно в самом деле уснула. Глаза закрыты, грудь мерно вздымается, рука расслабленно свисает с края койки. «Понимаете, мы все трое жили в одном доме, с детства, а на мне проклятия нет, зато я сама ходячее проклятие». «Нет, я зла никому не желаю». «Но...» Я сглотнула и призналась. «Со всеми, кто мне сделал что-то плохое, сразу происходят всякие неприятности. Я могу даже не знать, а они случаются. Мачеха зовет меня злолушкой за дурной глаз. Это не могло произойти из-за меня? Нет, мисси!» Очень серьезно, беспривычной брезгливой гримасы или насмешке ответил вампир. Вытащил мензурку... Посмотрел на просвет и сунул обратно в карман. «На ваших друзьях было проклятие, созданное демоном. Его практически невозможно увидеть. Как и самих демонов сложно опознать вне их боевой ипостаси. Потому они считаются самыми опасными тварями». Осарван с его светящимися глазами. о Это одно из условий его пребывания в Академии Мрака в частности и в Темном Королевстве в целом. Он вынужден показывать свою кровь каждому во избежание. Я кивнула, принимая объяснение. Демонов невозможно опознать вне боевой формы. Так может быть, я тоже полукровка? Вампир, отпив из мензурки отнюдь не крови, крякнул, занюхал чесноком и продолжил. «Ну а вы, мисси, не темон», — уверенно заявил он. «Мне и кусать вас не нужно, чтобы это утверждать». «Особенность моего вида», — пояснил вампир. «Мы бы все давно прекратили свое существование, если бы тянули в рот всякую гадость, не понимая, подходит она нам или нет, до трапезы, так сказать». Я шумно выдохнула. Олегарь кашлянул, сдерживая смех. Похоже, мои переживания были для него, как открытая книга. Так вот, особенно сильное и давнее проклятие на Эрджине, видимо, с младенчества. И оно постоянно подпитывалось. И ее полнота тоже неестественного происхождения. Но разбалансировку энергий мы быстро поправим. Да и остальное. Через несколько дней вы подругу не узнаете. Далее, на Изабелле тоже сильное проклятие и постоянно возобновляемое, но не такое старое. Скорее всего, она немного позже попалась тому же или другому демону, лет на шесть-семь позднее, и совсем свежее на Конраде. Он меньше всего пострадал. Ну, а на вас, милая мисси, проклятье наложить невозможно. Вы на занятиях с Шарлоттой в этом еще убедитесь. Почему невозможно? Материнская защита на вас. Невероятно сильная. Подозреваю предсмертная. Полагаю, ваша мама умерла при родах? Да. прошептала я. «Я так и думал!» кивнул вампир. «Она всю свою силу вложила в вашу защиту. Ее любовь будет хранить вас всегда и везде, где возможно. Даже отведет кинжал или яд». Я вздрогнула. «Так эта мамина душа привела ко мне моего рыжего? Как знать? Но мне стало тепло от этой мысли. И пути готовы к тому, что Совет Магов попросит вас и ваших друзей рассказать о вашем доме и окружении. Серьезно закончил беседу мэтр. Я кивнула и вышла из палаты, почти сразу носом уткнувшись в широкую грудь Тора. «Не сбежишь!» – подмигнул он мне. Я привстала на носочки, выглядывая друзей из-за его широкой спины. Солнце светило в лицо. Мы стояли у высокого окна. но ни Беллы, ни Конрада, ни дракона с Фларей видно не было. «Все за шкатулкой ушли», — пояснил Тор и быстро убрал от меня руки. «Да, удерживать меня силой — занятие неблагодарное. Он уже неоднократно в этом убедился при помощи различных и весьма тяжелых вещей. Какое счастье, что я не причинила ему никакого вреда, ну то есть кроме физического». Я двумя руками обхватила его за талию, и щекой прижалась к рубашке. Кстати, а почему он без мантии? Рыжий замер от неожиданности и аккуратно, словно с опаской, погладил меня по волосам. Я вздохнула, поднимая на него глаза, и застыла. На миг мне показалось, что в вырезе на его груди у самой шеи мелькнул краешек нарисованного на коже чешуйчатого хвоста. Я нахмурилась, разом вспоминая все свои подозрения на его счет. его недомолвки, странную осведомленность и удивительную способность появляться рядом и спасать меня. Какая разница, какие у него секреты, если он — это он? — решила я, но все-таки спросила. — Так что ты хотел мне рассказать? — Тор! Рыжий! — вдруг крикнул, кажется, Волотор. Причем кричал откуда-то с улицы. Рыжий, с сожалением выпустил меня из объятий и выглянул в окно. И точно. Вал стоял на траве, задрав голову и удерживая в руке что-то квадратное, замотанное в черную тряпку. Так вот где мантия рыжего. В нее, судя по всему, завернули шкатулку Эрджины. «Мантия у Тора что, тоже еда устойчивая?» Я хихикнула. «Все, как ты сказал», показал дракон на сверток. «Без тебя не вскрывали». «Уже идем», крикнул ему рыжий в ответ и повернулся ко мне. А говорят, драконы любопытны, и их за хвост не оттащить от страшных тайн и проклятий. С улыбкой покачала я головой. Тор ничего не ответил, только с шумом вздохнул. Взял меня за руку и оттянул в сторону коридора. А потом вдруг остановился, схватил в охапку и поцеловал. Неожиданно. И даже будто с каким-то отчаянием. И мне бы спросить, что случилось, или хотя бы отдуматься, но вместо этого я сама вцепилась в него, отвечая на поцелуй. зарываясь в мягкие огненные волосы и расстегивая пуговицы на его рубашке. Он оторвался от меня так же резко, как до этого поцеловал. Обхватил руками мое лицо и строго спросил. «Третий раз спрашиваю, ты выйдешь за меня замуж?» Я опустила ресницы и с улыбкой ответила. «Может быть». После получения диплома. Тор подхватил меня на руки и счастливо рассмеялся. «Образование — это очень важно», — согласно кивнул он, лаская меня взглядом. И снова я увидела кончик его татуировки. Только на этот раз это был не хвост, а хитрая мордочка Саламандры. Очень знакомые мне Саламандры. «У тебя татуировка», — обвинительно заявила я. «Вот ты я и хотел тебе рассказать», — вздохнул Рыжий. Поставил меня на пол и вместо того, чтобы застегнуться, через голову стащил с себя рубашку. позволяя увидеть не только широкую грудь, но и симпатичную ящерку на гладкой медовой коже. Я коснулась его груди, пальцами обводя удивительно точно выписанный рисунок и погладила ящерку по голове. «Красиво!» – прошептала я. Атор тихо приказал. «Выходи!» Рисунок ожил. Я охнуть не успела, как саламандра обрела плоть и цвет, а затем юркнула мне в ладонь, обвивая пальцы, длинным цепким хвостом. Теперь уже безо всякой опаски я поднесла ящерку к лицу. Впрочем, я уже давно перестала ее бояться. Рыжая проказница тут же лизнула меня в нос. И я рассмеялась. «Тогда или нет, Сандра?» свел брови рыжий. «Тебе так важно мое принципиальное, да?» сощурилась я, чувствуя, как саламандра обвивает мое запястье. «Очень!» серьезно ответил Тор и снова меня поцеловал. «Так нежно!» что я и думать забыла обо всех проблемах и неприятностях. А когда поцелуй закончился, решительно заявила. Да, я согласна. На краткий миг мое запястье сжал теплый хвост саламандры. Я опустила на нее глаза и изумленно охнула, когда огненная ящерица в один миг превратилась в рисунок браслета теперь уже на моей коже. Это что, у нас теперь одна татуировка на двоих? От удивления выдала я какую-то глупость. «Почему на двоих?» – гордо ответил мне рыжий и показал свое запястье. На его правой руке красовалась точно такая же саламандра. «И это что-то значит?» – я погладила рисунок на своей руке. «Рыжеватый. Под моими пальцами он обрел объем и яркий пламенный цвет». «Твое да, разумеется», – довольно улыбнулся Тор. «Ну и то, что я тебя люблю». Будто между делом добавил он. «Мы с тобой официально помолвлены. Перед богами, людьми». прочими расами и живым огнем. У меня голова закружилась от его признания. Он любит меня. А потом, хоть и с опозданием, но дошел полный смысл его слов. «Подожди, как живым огнем?» – переспросила я. «Но ведь это вроде бы что-то из драконьих ритуалов». «И драконьих тоже», – тихо подтвердил Рыжий. «Рыжий дракон! Ядоустойчивость! Огненная магия! Ручная саламандра!» Сердце мое сорвалось куда-то вскачь. Я вцепилась в полы мантии и хрипло спросила. «Значит, ты дракон? Подумаешь, дракон. Чего я так нервничаю? Это ведь он, мой рыжий!» Уговаривала я себя. А перед глазами вставали картинки недавнего прошлого. То, с каким изумлением он смотрел на волотора когда тот назвал свое имя на экзамене. «Короткая Тор!» Подозрительно похоже на Валатор. Нежелание показывать документы, его изумление, когда я проболталась о необходимости писать и отчет о соблазнении драконьего принца и истерический смех Грегора на мое замечание. Какой душка дракон Валатор. Наполовину. Моя мать Фларе. Политический брак и все такое, ответил он, надевая рубашку. Полукровка. От облегчения меня даже слегка качнуло. Похожие имена. Наверняка совпадение. Может, у них драконов? Туго с фантазией. Теперь понятно, откуда Тор так много знает о драконах и их традициях. И тут я вспомнила его вопрос. Имеет ли Эрджина родственников среди лесных Флари? Потому что без этого условия она не сможет подарить принцу крылатого наследника. Но как же наши дети? Не то, чтобы я хотела детей прямо сейчас или сильно переживаю о наличии у них крыльев, «Но они ведь не смогут обрести вторую постась!» Тор остановил мою сбивчивую речь очередным поцелуем. «Да ерунда это все!» — отмахнулся он, оторвавшись от моих губ. «Подумаешь, дети без крыльев! Главное, чтобы они в принципе были!» «Тогда ладно!» — я робко улыбнулась, с радостью соглашаясь с его доводами. «Так ты скажешь мне свое настоящее имя, или я так и буду невестой Тора Рыжего?» «Скажу!» Мой дракон взял меня за руку и, наконец, представился. Ричард Ромес Дарган, принц Даэрский. Прости, что не сказал тебе этого сразу. Чего ждать от невесты, который жених признается в том, что он к тому же принц. Причем невеста влюбленной. У Сандры браслет брачный на руке, а он без взаимных чувств не проявляется. Живой огонь далеко не каждый брак скрепляет. Ну да, брак. Событие я немного ускорил. А что оставалось? То отравленное яблоко, то шипы, то пьющий кровь, подозрительный ключ, а то вдруг выясняется, что все ее друзья под демоническими проклятиями. Я не мог рисковать. Еще и этот красноглазый. Живой огонь – отличная защита от всего перечисленного, и теперь его частица будет с ней денно и нощно. По законам Темного Королевства это только помолвка. Так что будет Сандре настоящая свадьба после получения диплома. Я потерплю. Все честно. Так вот, чего я ожидал? Радости, восторгов, ну или хотя бы изумленной улыбки. Ага. Как же? Сандра стала белой, да вот как снежок. И вместо юной красавицы мне светило получить в жены привидение. Сандра? Что не так? Я попытался обнять ее, но она отшатнулась и, подняв на меня глаза, хрипло уточнила. «Тор, волотор у вас драконов и правда проблема с фантазией?» Я рассмеялся. «Ну да, забавная путаница вышла. Нет, дракон в Академии один. Это я. волотор лесной князь. Он чистокровный Фларе. Только Сандре, похоже, было не смешно. Ничего не понимаю. Как же так?» Пробормотала она, потирая виски. «Голова болит? Может, вернемся к грызышу?» Сандра покачала головой и мрачно ответила. «Мне теперь только если к некромантам. Но почему, почему ты Тор, если ты Ричард?» Чуть не плача, воскликнула она. «И почему моя мачеха была уверена, что ты приедешь в академию под именем Валатор Энжу?» «Да что не так-то? Подумаешь. Но не из-за толстушки же она так расстроилась. У той вон, князь влюбленный в женихах. Это даже лучше, чем принц». А Сандра не просто расстроилась. У меня чешуя на руках выступила. Зверь сходил с ума и норовил вырваться наружу, чувствуя дикий страх своей женщины. «Спокойно. Нельзя ее пугать», — приказал я самому себе и ответил. «Хороший вопрос. Мне тоже интересно. Тем более, что она не ошиблась. Я не хотел привлекать к себе лишнее внимание. Отец согласился с моим решением. И все, что мне требовалось — вписать временное имя». в пустой бланк, переданный мне гонцом вашего короля по предварительной договоренности. Встреча состоялась в таверне, почти у самой вашей границы, рядом с владениями фларе Имя нужно было вписывать срочно, у печати был срок действия. И тут кто-то за соседним столом назвал имя Балатор Энджу. Тор – мое детское имя. Так называла меня бабушка. Лесная княжна. Ей очень не нравилась драконьи Ричард. Я усмехнулся воспоминанию. «Ричард, что за имя, лесные боги?» «Ричард, драконье сердце», ворчала мать моей матери, глядя на меня. «Я так и знала, что не выйдет ничего путного из этого брака. Разве что ты мой мальчик. А вот Тор — это наше имя. Оно тебе подходит. Так звали моего отца. Ты очень на него похож». «Да, весело я тогда у нее погостил». И, конечно, не спорил. Спорить с княжной себе дороже, даже если ты ее внук. Я и знать не знал, что это имя лесного князя. Имя частично совпало с тем, что я мог использовать для магии. И я решил, это знак. И вписал его в свое свидетельство. Представляешь, как я удивился, когда в Академии Мрака мне в первый же день встретился настоящий волотор. «Представляю», – прошептала девушка. «Особая история у меня с именем. Совсем как у тебя». Улыбнулся я и снова попытался ее обнять. Сандра выставила ладонь, останавливая меня, и уточнила. «То есть у тебя все-таки есть документы на это имя?» «Есть. А почему ты спрашиваешь?» «Неужели ты расстроена, что Эрджина соблазнила не того Валатора?» «Да, как бы тебе сказать?» Она закусила губу, и зверь во мне довольно рыкнул от этой картинки. «Моя. Теперь уже точно моя». Я был с собой доволен. Даже горд. Разрушить наш брак ни одна живая душа не сможет. Понимаешь, я ведь не просто так писал эти отчеты. Я заключила договор с мачехой, леди Берклея, матерью Эрджины. Мачеха? Леди? Так моя зеленоглазка никакая не служанка. А я, дурак, уговаривал ее, что нет ничего плохого прислуживать. Хорошо, что толстушка оказалась права. И невеста у меня действительно отходчивая. «Жена!» – радостно поправил я. «На крови!» – уронила Сандра. «На крови? И каковы были условия?» Я немного напрягся. «Договора на крови – дело серьезное. Очень серьезное. Леди Берклея делает мне документы и, как мой опекун, дает разрешение на обучение, а я помогаю Эрджине выйти замуж за Валатора Энжу». и обязуюсь сама не иметь с ним никаких романтических отношений. «Интересно. А твоя мачеха упоминала о драконьем принце?» «Да», – кивнула моя зеленоглазка. «На словах. В самом договоре его нет, как и твоего полного имени». «Еще интереснее. Но теперь понятно, что кто-то в ближайшем окружении короля темных болтлив. Или даже сам король. Потому что такие сведения, как тайное имя наследника соседнего государства. Это его безопасность. И знать это могут только король и глава его службы безопасности. Да еще ректор. Ну да, получается, что Валатора Энджу действительно два. Я задумчиво кивнул. И оба настоящие. Но второй вроде и не против жениться на Эрджи. Да и в любом случае это очень странное условие. А если бы даже и не хотел... Что вы прописали на случай невыполнения договора? Сандра всхлипнула и до меня, кажется, дошло. Только не говори, что ничего. Потому что в таком случае нарушение слова – смерть. Не буду говорить. Промолчу. Печально ответила она. Я медленно выдохнул прикрывая веки. Ладно. С ушлой мачехой Сандры я непременно разберусь. Сейчас же главное не напугать частичной трансформации и без того перепуганную жену. «Договор уже нарушен. Мы не просто в романтических отношениях. Мы женаты». Мэтр Грызыш сказал, что на мне посмертная материнская защита. Тихо сказала Зеленоглазка. «Может быть, поэтому я все еще жива?» «Может быть», напряженно ответил я. «Или может быть, дело в том, что волоторов двое?» Нарушение договора не отразилось на Сандре. Но мы оба боялись, что оно пока не отразилось». Зеленоглазка вздохнула, и я дернулся было, чтобы подойти к ней и утешить, но заставил себя остаться на месте. «Надо идти к Леорскому», — твердо сказал я. «Договор на крови? Не шутки. Кто знает, как сработает магия сейчас, когда ты узнала о втором Балаторе? Граф — темный архимаг и точно сможет это сказать. Темные на договорах ни одного демона съели. Женился, называется». О том, что ректор подтвердит самые худшие опасения, я старался не думать. Ничего. Любой договор можно расторгнуть или аннулировать. А мачеха Сандры еще не раз пожалеет о своих махинациях. «Может быть, сначала попросим совета у бабушки?» Робко спросила Сандра. «У бабушки?» – удивился я. «Ты ведь говорила ректору, что у тебя только больной отец и дед, который ничего о тебе не знает». Она задумчиво кивнула, а потом лицо ее вдруг осветила улыбка. «Ты прав. Сначала спросим у деда. Это граф Леорский и есть». И я присвистнул. Родственники у нее не менее интересны, чем мои. И отношения у них тоже сложные. Теперь понятно, почему Снежок слушался Сандру, родная кровь хозяина, и почему ключ замок отдал ей тоже ясно. «Пошли скорее к ребятам, мы ведь как раз собирались к ректору». И она протянула мне ладонь. Я покачал головой. «Лучше мне пока до тебя не дотрагиваться. Я не могу тобой рисковать». Сандра вздрогнула, убирая руку, и машинально потерла запястье. «Пойдем». От досады у меня зубы скрипнули так громко, что она прыснула, закрывая рот ладошкой. Надо срочно разбираться с этим договором. Быстрым шагом мы прошли к выходу из лекарского крыла. стараясь не смотреть друг на друга. Я, потому что боялся сорваться и до нее дотронуться, надеюсь, и она по той же причине. «Так что ты говорила насчет бабушки? Кто она?» Спросил я, открывая дверь, чтобы пропустить Сандру вперед. «Леди Шарлотта. Мы вышли на улицу. Ясно. Принял я это к сведению. Кто-то кружил вокруг нее весенним жуком». Сандра рассмеялась. А Грегор, который стоял у двери, и краем уха слышал наш разговор, спросил. «Какой еще жук?» «Известно, какой!» — хохотнул волотор «Жук тут один. Рыжий. Поздравляю!» Флари, разумеется, заметил изменения в наших аурах. «Пока не с чем поздравлять», — грустно сказала Сандра. «Что такое?» — встрепенулась Белла. «Тебе плохо? Нужна помощь, Кони? Где наша сумка?» «Тут!» — Кудрявый был, как всегда, немногословен. «Нет, пока еще всем хорошо, но неизвестно, надолго ли». Сандра погладила брачный браслет и подошла к подруге, шепнув что-то ей на ухо и демонстрируя саламандру. «Ого!» – округлила глаза Белла. Посмотрела на меня, перевела испуганный взгляд на зеленоглазку и чуть сумку свою не порвала, так резко дернула ее от переживаний. «Я бы тоже с удовольствием что-то порвал, а лучше спалил. договор на крови, например». «А это идея!» И идемте к ректору громко сказал я и мрачно добавил зло не дремлет